«Право, уважаемый кузен. Наши подданные исполнятся благодарностью к своей монархине, если она воздаст должное памяти любимого философа. Я передам мадам приглашение, милостью пообещал он, и от души посоветую его принять. Более чем уверен, что мадам согласится. Рассчитывайте, любезный кузен, в самое ближайшее время увидеть нас в Эрмононвиле. Мадам посетит могилу Жан-Жака и выразит свое соболезнование его вдове». Да, это дополнение Бодроэль тут же мгновенно придумал. Он приперчит удовольствие. Это будет высочайшая комедия, королевская комедия, если королева Франции выразит соболезнования особе, являющейся главной виновницей темного конца этого наивного философа. Все в Жерарде не возмутилось. Он с наслаждением огрел бы своего кузена погладкой и красивой самодовольной физиономии, Но картина королевского посещения, нарисованная Водрейлем, отвечала духу и требованиям благопристойности. Жерарден не видел пути, как отклонить его предложение. Кроме того, своей дьявольской идеей, так внезапно его осенивший, Водрейль невольно оказывал ему еще одну услугу. После того, как ее величество милостиво поговорит с главной виновницей убийства, та перестанет быть главной виновницей убийства, а значит, не было, и самого убийства «Весьма благодарен, мосье, за вашу любезность», — сказал Жерарден. «Почтительно и взволнованно жду дальнейших сообщений касательно величества». «Спустя несколько дней главным воротом Эрменон-Вилля действительно подъехала королева с немногочисленной свитой». «Поездка королевы в Эрминонвиль действительно имела место». После завтрака Мария Антуанетта совершила прогулку по парку. В башне Габриэля и Жерарден устроил для нее маленький концерт. Были исполнены песни Жан-Жака, главным образом не опубликованные. Стройной, очень юной, светловолосой даме понравились простые песенки. Она сама спела одну из них с листа, у нее был красивый голос. Затем направились к озеру, и Маркиз, собственноручно гребя, перевез Марию Антуанетту и его дрейля на остров. Полные три минуты все стояли в молчании у могилы. Как было предусмотрено, королева Франции убрала скромные надгробья полевыми цветами. «Красиво», — сказала она, — «красиво здесь, и такой глубокий покой вокруг. Тут ничто не тревожит его вечный сон». «Я просила почитать мне страницы из новой Элоизы», — рассказывала она Жерардену. «Я даже написал об этом моей матери, императрице. Она отнюдь не пришла в восторг». Все же мне хотелось послушать еще несколько глав из новой Элоизы. Но вы знаете, дорогой Маркиз, как я занята, я ничего не успеваю. Теперь, побывав на могиле Жан-Жака, я непременно наверстаю упущенное. Напомните мне об этом, милый Водраэль. Грациозно, сидя под Ивой на дерновой скамье Жан-Жака, мое Антонетта принимала почести, воздаваемые сельской молодежью. Она привыкла к сценам такого рода. С дружелюбным счастливым выражением лица слушала она девушку в белом платье, читавшую одух королеве, и думала о другом. Ну вот, Водрель обратился к Жерардену. Сказал, что скоро надо возвращаться, а ее величество желало бы еще выразить свое соболезнование близким жан -Жакам. Губы королевы кривила легкая озорная улыбка. Водрейль рассказал ей историю злополучного брака великого философа. Он женился на скудоумной особе, и когда у нее нарождались дети, подкидывал их в приют. В конце концов она возненавидела его и вдвоем со своим любовником злодейски устранилась с дороги. Водрейль объяснил Марии Антонетти, что говорить об этом вслух нельзя. Жан-Жак, слава Франции, но все, что он рассказал ей, правда и весьма интересный случай. Мария Антонетта с ним согласилась. Она приехала главным образом за тем, чтобы поглядеть на эту роковую особу. Когда мадам Левоссер и Терези сказали, что королева хочет их повидать, они сперва не поверили. Даже всегда невозмутимая мадам Левоссер заволновалась, Терези впервые приоткрыла, что значит быть вдовой русом. И вот они здесь, и перед ними королева. Живым интересом, с легким содроганием разглядывала Мария Антонет эту женщину. Тот самый Жан-Жак, который написал такую чудесную, трогательную, знаменитую книгу и был предметом соперничества знатных дам, наперебой искавших его расположение, жил с этой неуклюжей, вульгарной, особой и погиб от руки ее любовника. Да, удивительно.